Жалуем каждого по чарке вина, эй, пусть там бочки выкатят, а начальникам, водителям рати, по гривне жалуем, по серебряной, ради радостного дни, ради ангела царевной сестрицы Татьяны на многие лето. Доживет, хох, эс лебе, эльен, живео, так на разных языках раскатывалось в сравнительно тесных синях громкое приветствие разноязычной толпы в ответ на речь царя. А он в это время подал знак чашнику. Выступило несколько человек-жильцов с подносами, на которых стояли налитые чарки с крепкой настойкой. Все выпивали, поклонившись царю, закусывали ковришкой, пряником и уступали места тем, кто стоял сзади. Более значительных вождей царь допускал и к руке. Артамон Матвеев, как начальник Петровского полка в зеленых кафтанах, расположенного у Петровских ворот, тоже явился с поздравлением. Вот, Петруша, твой полк отныне, Сергеич, слышишь, сдавай царевичу команду, отныне доводи его царскому высочеству, как надлежит обо всем, что в полку будет деяться, и по ротам объяви, кого я вам в полковнике дал. Челом бью на столь великой милости, продли, Господи, веку тебе, государю нашему великому, и его царскому высочеству, царевичу Петру Алексеевичу всея Руси, доживет на многие лета. Все подхватили клич, и снова оконные рамы в покое задрожали от гула и грома голосов. Всю неделю после того очень бодро чувствовал себя Алексей. 19 января необычное оживление замечалось во дворце. Там вечером должно было состояться любимое увеселение и молодежи царской, и самого царя с Натальей, комедия с музыкой, нечто вроде постарали с пением, танцами и декламацией. В обширном покое, где наскоры была устроена потешная храмина, стучали молотки, возились сами комедианты, устраивая декорации и обстановку. Им помогали дворцовые жильцы, особенно которые помоложе. Сбоку устроенная эстрада для музыкантов была увита зелеными ветвями и разными тканями. Перед подмостками, заменяющими сцену, устроили места для Алексея, Натальи и царевин с царевичами. Дальше шли скамьи. Ближе к дверям осталось свободное пространство для публики, которое, стоя на ногах, пользовалась случаем полюбоваться на диковинное зрелище. На этот спектакль получали приглашение главным образом восточные царевичи, родня молодой царицы, Артамон с женой, бояре-стольники, спальники народ из более молодых, сверстники Алексея, связанные с ним дружбой и одинаковой охотой обновить московскую жизнь – Старейшие офицеры-иноземцы, как, например, полковник Лесли, генерал-майор Филипп фон Буговин, тесть Патрика Гордона и некоторые другие, были здесь и представители иностранных владык, для которых главным образом и делались самые важные шаги по приближению жизни московского двора к жизни всех остальных главнейших западных государей и самолюбие, и политические соображения подсказывали царю, что надо поскорее отделаться от тех завещанных стариной рамок жизни, которые богатому и многолюдному двору повелителя России и Сибири придавали вид татарской орды в глазах иноземцев. Для послов и знатных иностранцев пристроили у стены на подмостках нечто вроде ложи, где было удобно сидеть и хорошо видно весь спектакль. Все уже были в сборе, артисты ждали только знака начинать, Музыканты проиграли прелюдию и приготовились играть марш, вроде туша, под которой обыкновенно появлялся Алексей с царицей и всей семьей. Публика поглядывала на двери, в которые должен был появиться царь, прислушивалась, и все напрасно. Больше получасу прошло после времени, назначенного для начала комедии. Когда послышался шум за дверьми, они распахнулись, и появился Алексей со всей семьей, окруженный ближайшими сановниками и слугами». «Ишь, как бледен нонче государь!» – шепнул соседу князю Куракину, дядька царевича Фёдора молодой боярский сын Петр Андреевич Толстой. Плотный, не по годам тучный, он бросался в глаза своими крупными чертами лица, широким утиным носом, чувственными красными губами и невысоким, но чистым широким лбом. Все лицо его производило впечатление человека, склонного широко пользоваться благами жизни, не думая ни о чем». Только глаза небольшие, глубоко сидящие, но сверкающие юмором и умом, горящие каким-то внутренним светом и силой, говорили о незаурядной личности этого юноши. Князь Куракин, благообразный средних лет мужчина, по обязанности посещавший новые затеи царя, комедии и спектакли, также негромко ответил.